избавить себя от необходимости объяснять причины своего приезда. «Нет, с деньгами пада проблем. Никогда еще я не был так свободен в расходах. Но это восточная медлительность. Никакой пунктуалите. А ведь я замыслил совершить революцион, сделать русский синема первым в мире. О, Мсье Гумон еще пожалеет, что не взял меня в партнеры. Глаза продюктера загорелись, щеки порозовели, он сел на любимого конька». Я делаю цветную и звуковую картину со съемкой на три камеры с умопомрачительный экзотик Ориенталь, с божественной Кларой Лунной. Мир сойдет с ума. Цветную и звуковую заинтересовался Эраст Петрович, считавший своим долгом следить за новинками прогресса во всех технических отраслях как-то возможно. Очень просто. Ну, то есть очень непросто. Кадры будут раскрашены вручную во всех копиях.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 для успеха фильма нужно превращать за главную актрису в этуаль сияющую на небе я вложил пятьдесят тысяч в печатание афиш карт посталь календарей я начал издавать иллюстрированный магазин и на каждой обложке клара лунная да я видел вздохнул Фондорин. первая половина дома в сверчковом переулке была вся завешена произведениями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 Конечно, поклонники создают certain дискомфорт, особенно здесь, в Баку, где мужчины так пылкие и настойчивы, но это только усиливает люмьер, которым окутана настоящая туаль. Лишь сейчас рассказчик обратил внимание на помрачневшее лицо Ираста Петровича и сбился, сообразив, что мужу вряд ли приятно слушать такое про свою жену, но долго смущаться было не в характере Симона. Есть еще одно последствие этуализации кинематографа. Он сделал комичную гримасу. Теперь тысячи женщин мечтают стать атуалями. Театральные актрисы, курсистки, гимназистки, скучающие дамы шлют мне тысячи писем и фотографий. Я стал пользоваться гран-сюксе у женского пола. Не успеваю делать селексьон. — Что такое селексьон? — спросил масса, переставшая раскладывать вещи и навострившая уши, как только речь зашла о женщинах. — Отбор кандидаток на роли. Упроверяешь, ну, хороша ли лицом и фигурой, талантливы ли. Негодных отсылаешь. — Похоже на кастинг. Так у англичан называется отбраковка лошадей перед скачками, — поморщился Фандорин. Кастинг! — повторил Симон звучное слово. — Звучит солидно. Жестче, чем селекцион. Запомню. Масса подошел, полуобнял приятеля, заговорил вкрадчиво. — ты барсёй человек, очень занятой. Тебе нужен помощник, Дерыч, кастинг, я тебе помогу. — Кто учил тебя обращаться с зенцинами? — Я знаю торг в дзенсинах, рецо, фигура, все будет самое рюче. Представив себе фильм, в который сплошь играют актрисы, соответствующие Масиному вкусу, Фандурин содрогнулся. Но Симон выкрутился. — Вы забыли о таланте, сенсей. Только продуктер может определить, есть ли в актрисе потенциал коммерциаль. Даже режиссеры этого не понимают. Маса задумался, а есть ли дзенсина... Очень красивая, но не тарантривая. — Неудзери, ты ее, бедную, выгоняешь. — Беру в ассистентке, — хихикнул Симон и посмотрел на часы. — О, Ирас Петрович, идемте скорее, пока перерыв. Как только остынут лампы, снова начнется турнаж. И режиссер Кларе никого не подпустит. Он у нас сумасшедший. Да — Да-да, идем. Идея провести разговор с Кларой коротко, пока не остыли лампы, Фандорину понравилось Соблюсти приличие и свободен. Можно спокойно заняться делами. По дороге обратно в Новую Европу из-за жары шли не быстро, старались держаться в тени. Симон без остановки рассказывал про картину. И раз то Петровичу было неинтересно, он слушал в полухо: Режиссер у меня полный куку, -ку. хоть сейчас возиль для психов. Мне с ним ужасно повезло. Я просто на седьмом небе. Не заботьте о логике, стрекотал Симон. Я Леона Арта этого сначала взял от дезеспуара.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 Либо на седьмом небе, либо в бездне отчаяния. Поэтому Ираст Петрович подавил зевок и ничего не сказал. «Мой прожей-ориенталь рассыпался. Все деньги пропали, кредиторы грозят судом. Я вам рассказывал, как гнусно обманул меня Эмир Бухарский?» Фандорин покачал головой. «Ну как же, это был кошмар! Восточное вероломство! Я собрал деньги, чтобы снимать ориентальную фильму в натуральном мелье. Не в павильоне, не в Крыму, а на самом настоящем Востоке». По сценарию нужен Багдад. Ну, бухара это еще лучше, ну, не так далеко, заграничные паспорта доставать не нужно, а мечети, дворцы, кюполь, эти как их, минореты, все как тысячу лет назад. Договорился с двумя бухарскими министрами. Это была бы сенсацион. Но перед самым отъездом вдруг началось. Придворная канцелярия написала, что его светлость и мир обеспокоен, не будет ли в картине чего-нибудь зазорного для бухары.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 Если ты имеешь в виду Хасана ибн Сабаха, он жил на три века позднее Гаруна. Во времена Аль-Рашида ассасины еще не существовали. В самом деле, продюктер не опечалился. Ну, а у нас так, неважно, сейчас будем делать турнаж сцены, от которой все сойдут с ума. Им и жене злодей замыслил овладеть красавицей, одурманив ее парами гашиша, Бибигуль во власти сладострастных видений воображает, будто с нею прекрасный юноша, которого она видела из окна, а на самом деле это собак. Леон придумал невероятно смелый мизансен. Боюсь, в России будут проблемы с цензурой. Думаю, мы сделаем специальный вариант для заграничного проката, без купюр. Клара обнажает ногу до самого колена, а через прозрачную кисию видно грудь. Только вообразите, какая это будет бомба!»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 очень хорошо памятным Фандорину по недолгому идиллическому периоду их брака, и раз Петрович вопросительно поглядел на Симона, тот был красен, глаза опущены, виноват, не доглядел, пролепетал продиктер, хотя что я мог? — Ах, вот чем объясняется твоя сконфуженность, — подумал Фандорин и присмотрелся к репетирующей паре внимательнее.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 А чего же? возразил Фандорин довольно изящно. Новомодное стихотворение реверсии с зеркальной рифмовкой. В салонах исполняется на два голоса мужской и женский под аккомпанемент в фортепиано. Мужчина читает первую строку, женщина приглушенным эхом последнюю, мужчина вторую, женщина предпоследнюю, Итак, все стихотворение с обеих сторон. А? переспросил Симон, малочувствительный к изящной словесности. Нет, измены еще не случилось, определил Фандорин. Глядя, как режиссер благоговейно опускается на одно колено и припадает губами к кончикам кларенных пальцев. Но это вопрос времени. Нужно просто не путаться у них под ногами. И вдруг опомнился, устыдился. Может ли благородный муж рассуждать таким циничным образом, особенно если он муж? — А что мы с тобой все шепчемся? — сердито сказал Ираст Петрович. Толкнул дверь и, стуча к облуками, вошел в съемочный павильон. — О, Боже!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 Здесь же могла возникнуть ситуация, в которой главным поводом для сенсации станет не сама Этуаль, а загадочное отсутствие ее мужа. — Увы, — сказал Фандорин с жестокосердным удовольствием, — никак не получится. Прошу простить. В глазах Клары вновь мелькнуло беспокойство. Так бывало, если что-то ускользало от ее понимания. — У вас съемка, группа ждет. Рост Петрович слегка поклонился режиссеру, — — Не смею мешать вашему возвышенному труду. Да, — Да-да, пора, — Леон громко захлопал в ладоши. — Дамы и господа, все суда Работаем, работаем. Он повернулся к продюктеру. — Мс. Симон, вы помните, что у нас сегодня еще уличный экшн, нападение ассасинов? — Конечно. Там потребуются краски заката. Улица перегорожена, рабочие готовятся. К девяти все будет сен-рапрош. Негры приехали? — Жду сегодняшним пароходом. С этой проклятой забастовкой многие рейсы отменены. Но была телеграмма из Астрахани, отплыли будут. Забастовка, забастовка, невозможно работать, — топнул ногой режиссер. Что за сираль без мавров? Неужто съемка опять сорвется? Любая другая группа уже разорилась бы из-за этих простоев. С вашим дядюшкой нам это не грозит, — сладко молвил Симон. В дверь заглянул Масса, которому, видно, наскучило торчать в вестибюле. — — Хоть киргиза доставили, — обрадовался Леон. Почему не переодет? — Сделайте его монгольским евнухом. Переснимем сцену в гареме. Масса заинтересованно спросил у Фандорина по-японски, что такое ебнух. Было видно, что сняться в кино он совсем не против. Раз Петрович перевел Канган. — Нет, ебнух не согласен. Другая роль есть. — Может быть, вашей милости угодно сыграть калифа багдадского? — саркастически осведомился Арт и протянул свою украшенную разноцветными стекляшками чилму Масе. Что такое карифу, господин? Арабский Сюгун. Японец остался доволен. Хоросе, карифу можно, и стал пристраивать челму себе на голову. Черт знает что! Режиссер беспомощно оглянулся на ассистентов и актеров, толпой входивших в павильон. У меня нервы на пределе, а мне подсовывают полоумного киргиза. Отберите у него мой тюрбан. Масса милые, как я вам рада, сказала приблизившись Клара. Лицо японца будто окаменело. Он церемонно поклонился Курара-сан. Актриса горестно вздохнула. Она знала, что давно утратила власть над слугой своего супруга, но время от времени предпринимала попытки растопить лед, увы, неудачные. Наклонившись, что-то вполголоса объяснила Леону. Тот смутился. «Ах, простите, сударь, я принял вас. Мне должны были доставить настоящих киргизов из Красноводска, чтобы... Впрочем, неважно». Он откашлялся. Я слышал о ваших театральных успехах. Клара, то есть госпожа Лунная, рассказывала, но кино совсем другое. Эпизод предлагать такому таланту я не осмелюсь, а большую роль. Видите ли, теперь мода на крупные планы, особенно в профиль. Если анфас у вас очень интересное лицо, то профиль, профиля у вас маловато. Оскорбленный до глубины души, Масса отвернулся и сказал Фандорину, зато у него слишком много профиля, нос как у каппы. А Эраста Петровича утягивала в сторону супруга. «Мой дорогой-предорогой, как же я рада вас видеть!» Тихо и проникновенно говорила она, робко улыбаясь, «Приходите вечером. Мы сядем и будем говорить, говорить. За окном будет ночь, будет дуть ветер, а мы будем вдвоем. И наговоримся от души. Меня мучает, что мы так отдалились друг от друга. Все не так, все глупо, глупо». Я знаю, я слишком актриса, и жена из меня скверная, никуда не годная. Но поверьте, вы дороги мне. И прошлое, когда мы были счастливы, для меня не пустой звук. Право, приходите, я буду ждать. Пьеса «Чайка», диалог Заречный и Тригорина из четвертого акта. А на самом деле ей просто что-то от меня нужно. Войдет в роль жены, встречающей мужа после долгой разлуки, заиграется. И закончится это известно чем. Не только, не все сначала. — Не смогу. Занят. У меня вечером встреча в градоначальстве. — О, я не хочу нарушать ваших планов. Мы встретимся там, где вам удобно. Клара в секунду переключилась на роль безропотной жертвы. — Откуда это, кажется, из последней жертвы Островского? — Вечером у нас с девяти съемка в старом городе. Это совсем близко от градоначальства. Умоляю вас, всего несколько минут. Такая кроткая, молящая сущей малости. — Ну, если на улице и всего несколько минут, это еще ладно. Хорошо, — Хорошо, приду. — Яков Залманович, золотой мой, сделайте милость, запишите моему мужу адрес сегодняшней вечерней локации. Громко обратилась Клара к ассистенту. И Фандорин, на которого еще минуту назад никто не смотрел, вдруг оказался в центре всеобщего внимания. Мамилюки и арапы, наложницы и прислужницы, киносъемщики и электрики с любопытством уставились на мужа Клары Лунной. Кто-то довольно громко прогудел, ого, как выдавили, те же и грозный муж. В ответ послышалось хихиканье. Назад в Националь Эрас Петрович шел огромными шагами. Подвернувшуюся под ноги пустую бутылку с размаху отшвырнул ударом трости. Одно дело мечтать об избавлении от постылой жены, и совсем другое, когда тебя считают рогоносцем. Однако второе логически проистекало из первого, с этим надо было как-то примириться. «Рэн — Рэнсю! — рявкнул Фандорин, едва поспевавшему за ним слуге. — Какую Рэнсю, господин? — Бег по потолку. Хе — Хе! — удивился масса. — Все так серьезно?